Глава вторая. Время искать и время терять. Слова Коэлета, сына Давидова, царя, вырашала имя. Экклезиаст, глава первая, стих первый. Так начинается книга, носящая в подлиннике название Коэлет. Кохелет, Кохелет. Но известное европейскому и русскому читателю как «Экклезиаст», или в другой транскрипции Экклезиаст. Таким образом, в первой же строке книги называется ее автор. Но только один сын Давида был царем в Иерусалиме, а значит, Коэлет это царь Соломон. Проблема заключается в том, что ни в иврите, ни в каком-либо другом языке Нет, не только имя Коэлет, но и такого слова. Попытки Элвена и некоторых других исследователей доказать, что речь все же идет об имени собственном, близкому к древнееврейским именам Кехат или Екут-Ель, выглядят крайне неубедительно, а потому почти никем из гебраистов не воспринимаются всерьёз. Большинство и комментаторов и переводчиков Писания сходились на том, что слово это произведено от глагола никхал собираться, родственного слову кахал, то есть община, собрание. Исходя из этого, оно и было переведено на древнегреческий как экклезиаст, то есть выступающий в собрании, проповедник. Однако еврейские комментаторы указывают, что даже исходя из такой версии, слово это можно понять и по-другому. Скажем, как собрание мудрых мыслей, своего рода записную книжку или даже если угодно дневник, с которым автор этого делился жизненным наблюдениями и размышлениями. Наконец, Высказывалась и версия, что в само это слово вкралась ошибка. Вместо первой буквы куф в начале в нём была буква каф, также звучавшая в начальной позиции как к. «ка». В этом случае слово коэлет следует понимать как слова старца или размышления старца, подтверждая тем самым известное изречение раввина Йонатана о том, что песнь песней Соломон написал в юности, притчи в зрелости, а коэлет в старости. Если, конечно, возраст, в котором он ушел из жизни, можно считать старостью. Впрочем, и эта версия звучит не очень убедительно. Продолжая игру в этимологию, можно вспомнить, что слово кехе означает на иврите «темный», И стало быть, Кохелет можно истолковать и как темный, мрачный, пессимистичный, что вполне соответствует общему настроению этого произведения. Но все это опять-таки будет не более чем очередной спекуляцией. Таким образом, вероятнее всего, значение названия этой книги так и останется неразрешимой загадкой. Другая загадка связано с вопросом о том, кто же на самом деле является автором этой книги и когда она была написана. Еще в 1644 году Гуго Гроций опубликовал исследование языка Коэлета и пришел к выводу, что эта книга содержит многие слова, встречающиеся лишь в книгах пророка Даниила и Ездры, то есть в самых поздних книгах Библии. А значит, считал Гроций, она не могла быть написана царем Соломоном или даже в эпоху царя Соломона. Другие гебраисты также пришли к выводу, что Коэлет написан на необычайно элегантном, так сказать, модернистском эврите, который сформировался лишь к III веку до нашей эры. То есть вновь наотрез отказали Соломону в праве на авторство Екклезиаста. При этом часть исследователей сходилась во мнении, что книга написана в период вавилонского пленения на территории персидской империи. А часть, в том числе и такие видные библисты, как Генрих Грец и Марк Леви, утверждала, что она была создана под влиянием древнегреческой поэзии и философии. Но если в качестве доказательства первой из этих версий приводились хотя бы обнаруженные в оригинальном тексте Екклезиаста заимствованные из фарси два слова пардес сад и пидгам поговорка крылатое выражение то для обоснования второй не было и этого в тексте Екклезиаста нет ни одного заимствования из древнегреческого языка В нём есть лишь перекличка некоторых идей с греческой философией. Но это, как известно, еще ничего не значит. Да и перекличка это, как показал в свое время Сергей Сергеевич Аверинцев, весьма условно. И правильнее скорее говорить об эклезиастике как об антитезе классической греческой философии. Автор, собственно, жалуется ни на что иное, как на ту самую стабильность возвращавшегося к себе космоса, которая была для греческих поэтов и греческих философов источником успокоения, утешения, подчас даже восторга и экстаза, подчеркивает Авеленсов. Природные циклы не радуют Кохолета своей регулярностью, но утомляют своей косностью. Вечное возвращение, которое казалось Пифагору возвышенной тайной бытия здесь оценено как пустая бессмыслица поэтому скепсис книги проповедующего в собрании есть именно иудейской, а отнюдь не эллинской скепсис автор книги мучительно сомневается а значит остро нуждается не в мировой гармонии но в мировом смысле Его тоска как бы подтверждение идеи от противного той идеи поступательного целесообразного движения, которая так важна и характерна для древнееврейской литературы в целом, поскольку он остается верным ее духу. Примечание Аверинцев. Древнееврейская литература. История всемирной литературы в 9 томах. Москва. 1983-1994 годы, том 1, страница 296. Конец примечания. Несмотря на разногласия по вопросу о датировке книги Кохелет, большинство современных исследователей относят ее к середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть к осевому времени. Одним из главных признаков и достижений которого был переход от мифологического мышления, где доминирует абсолютная истина, к научно-логическому мышлению, признававшему также значимость истины относительной. Пишет Вейнберг, подводя итоги научной дискуссии вокруг датировки Екклезиаста. Примечание. Вейнберг. Введение в тонах. Часть четвёртая Писание. Иерусалим. Москва. 5765 год. 2005. Страница 179. Конец примечания. Но дело ведь заключается в том, что книга Екклезиаст не просто в первых строках указывает на Соломона как на ее автора, но и многие другие ее стихи Написанное от первого лица это авторство подтверждают в самом деле. Только Соломон из всех царей израильских мог сказать про себя: "Собрал себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей. завел у себя певцов и певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия". И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. Экклезиаст, глава 2, стихи 8, 9. Аверинцев предложил изящную гипотезу, позволяющую вроде бы объяснить этот парадокс. Обычаи приписывать сборники сентенций мудрым царям былих времен Искони существовал в древнеегипетской литературе и оттуда перекочевал в древнееврейскую. О значении имени Соломона как собирательного псевдонима для всего сословия хахамов сказано выше, в связи с книгой Притчи Соломоновых. Но здесь перед нами совсем не то, что в книге Притчи Соломоновых или Песни Песней. Автор не просто надписывает над книгой своей имя Соломона, но по-настоящему входит в образ великолепнейшего из царей Израиля, вводя неоднозначное сопряжение двух планов: исповедайно личного и легендарно исторического. Традиционный образ Соломона сознательно взят как обобщающая парадигма для интимного жизненного опыта. Это сознательность приема есть черта столь же необычная на общем фоне древневосточной литературы, сколь и подходящая к облику скептического мудреца, написавшего в IV или III веке до нашей эры книгу проповедующего в собрании. Примечание Аверинцев. Древнееврейская литература. История всемирной литературы в 9 томах Москва 1983-1994 годы, том 1, страница 296. Конец примечания. В том же ключе, но с некоторыми нюансами, объяснял происхождение Екклезиаста и Фридрих Тибергер. Согласно его гипотезе, эта книга связана с Соломоном именно потому, что она является коллективным произведением учеников и преподавателей некой созданной именно Соломоном в Иерусалиме, так называемой школы мудрости. Школы мудрости, напоминает Тибергар, были распространены на всём древнем востоке. К 3000 году подобные учреждения существовали при дворе фараона В будущем, после обучения, слушатели становились государственными чиновниками. В этих школах приобретали навыки в составлении деловых бумаг, обучали истории и праву. О таких школах говорится в истории Иосифа Флавия. Известно, что они существовали в Вавилоне. Одна, известная как Дом закона, была при храме бога Песцов в Езеде. Примечание: Тибергер «Царь Соломон, мудрейший из мудрых. Москва, 2009 год, страница 276. По версии Тибергера, сообщество преподавателей и учеников этой школы и называлось собранием, а Соломон, как ее первый руководитель, а возможно и последующие главы школы, именовался коелетом, главой ассамблеи, проповедником собрания. Соломон таким образом по этой версии заложил основу еврейской риторики, принципы ведения дискуссии, когда глава школы выдвигает какой-то тезис, обосновывает его, а остальные должны этот тезис опровергнуть, выдвинув контрдоводы. На этом основании он действительно может считаться, если не автором, то вдохновителем Екклезиаста. В пользу этой версии говорит само построение Екклезиаста, текст которого порой напоминает даже не диалог, а полилог, беседу со множеством участников, выдвигающих противоположные и противоречивые точки зрения. Тибергер напоминает, что подобные диалоги были характерны для литературы древнего мира, и прежде всего для египетской и вавилонской. Например, Диалог между уставшим от жизни и его душой, датируемый около 1580 года до нашей эры. Проводит он также и любопытную и весьма обоснованную параллель между текстами Екклезиаста и древнеегипетским плачем хек около 1900 года до нашей эры. Таким образом, если следовать Тибергеру, Не исключено, что текст «Экклезиаста» и в самом деле начал складываться в эпоху Соломона, но затем многократно дописывался, редактировался и приобрел знакомую нам форму никак не ранее 500 года до нашей эры, будучи в любом случае продуктом коллективного творчества. Что ж, повторим. Речь вновь идет о весьма изящной Но всё же отнюдь не бесспорной гипотезе. В IV или III веке до нашей эры поэты и философы обладали уже достаточным самолюбием, чтобы отдавать авторство своих произведений кому-либо другому, пусть даже и царю Соломону. Да и при всей внутренней противоречивости книги, единство ее не только стиля, но и самого строя поэтического мышления наводят на мысль, что она все же написана одним автором. Поэтому попробуем поставить вопрос по-другому. А могла ли эта книга быть написана царем Соломоном? И ответ будет однозначен. Да. Такая вероятность и в самом деле существует. Каким бы модернистским ни казался ее язык, он все равно был понятен современникам Соломона. За исключением, пожалуй, некоторых явных неологизмов, которые, кстати, нигде, кроме Коэлета, больше и не используются. В то же время, на два заимствования из фарси в Коэлете, как показал американский семитолог Митчел Дахут, содержится множество слов из финикийского языка. Да и морфология и синтаксис этого языка явно оказали свое влияние на текст Коэлета. Но ведь наиболее интенсивное сообщение между израильским царством и Финикией, а значит и взаимовлияние еврейской и финикийской культур, приходится именно на эпоху царя Соломона. Наконец, еще одна важная особенность этой книги ее универсализм. Текст Коэлета, в отличие от других книг Танаха, обращен ко всему человечеству. А не только к еврейскому народу бог в нем – это творец мира, владыка всего сущего и господь всех народов. Так что призыв трепетать перед ним и следовать его заповедям также обращен ко всем людям. Но подобными космополитическими настроениями в древней еврейской истории отличался только один человек все тот же царь Соломон. Таким образом, неоднозначно опровергнуть, неоднозначно доказать, что именно Соломон является автором Екклезиаста, невозможно. Нам остается лишь констатировать тот факт, что имя Соломона навсегда останется связанным с этим одним из самых замечательных произведений мировой литературы. И исходя из этого факта, познакомить читателя с некоторыми из его основных идей, и мотивов. Аверенцев. Древнееврейская литература. История всемирной литературы в 9 томах. Москва, 1983-1994 годы. Том 1, страница 297. Конец примечания. Подробный литературный и философский анализ Екклезиаста не входит в задачу этой книги. Да и при всем желании автор вряд ли осмелился бы соперничать на этом поприще с целым рядом выдающихся раввинов, философов и литературоведов, посвятивших такому анализу целые тома. Но первое, что хочется здесь отметить, завораживающая сила этой книги заключается именно в том, что она представляет собой выдающееся художественное произведение. При этом, пожалуй, трудно сказать, идет ли речь о ритмической прозе или о философской поэме, написанной белым стихом. Автор позволит себе высказать крамольную со всех существующих точек зрения на экклезиаста, Мысль, что подлинное величие этой книги заключается отнюдь не в том, что она содержит в себе глубокую философию. Если отставить в сторону доступную немногим каббалистическую трактовку ее текста, то становится ясно, что Коэлет содержит в себе не так уж много, так сказать, мудрых мыслей. Вся сила этого произведения для непосвященного читателя, как и в случае с Песнью Песней, как раз заключается в том эмоциональном воздействии, которое она оказывает при прочтении. Она это сила в исповедальной искренности и магии языка книги, в его афористичности, в виртуозном владении автором всеми средствами поэтического выражения. Вспомним хотя бы известные почти каждому образованному человеку слова: всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать.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 Что Екклезиаст потрясает почти каждого, кто его читает. Каждый новый читатель этой книги невольно начинает примерять на себя жизненный опыт его автора и спорить или соглашаться с ним. Не случайно на протяжении всей человеческой истории было так много попыток художественного перевода Екклезиаста и в прозе, и в стихах. Но ни один из них, как и в случае с «Песню, песней, песняй, нельзя признать удачным.